Гордон отвел взгляд, сфокусировав его на мутноватом дверном стекле, глаза в глаза с собственным отражением. Неказист. Тридцати нет, а весь выленил. Кожа серая, и морщины уже врезались. Из симпатичного один высокий лоб. Лоб-то высок, зато маловат острый подбородок так что лицо какой-то грушей перевернутой. Волосы тусклые, лохматые, губы кисло кривятся, глаза то ли карие, то ли в зелень. Он снова устремил взгляд вдаль. Зеркала в последнее время страшно раздражали. На улице было по-зимнему угрюмо. Охрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрежещущий трамвай, Вслед ему ветром мелок лочьи листьев. Прутья вяза мотались, изгибаясь на восток. Надорванный угол плаката, воспевавшего экспресс-соус, Отклеился и судорожно трепетал длинной бумажной ленточкой. Шеренгу голых тополей в переулке справа Тоже завихрила, резко пригнула. Гнусный сырой ветер. Чем-то жестоким повеяло. Первым рычанием лютых холодов. Две строчки начали пробиваться в сознании Гордона. «Лютый ветер налетчик...» Нет, налетчиком лютым, Зловещим, свирепым. Неумолимым. Ну, строй ногих тополей пригибает. Хе, деликатный какой, пригибает. Резче, резче. Налетчиком, лютым, неумолимым Тополян ноги гнет, хлещет ветер. Нормально. С рифмой на ветер одуреешь. Но уж сто вариантов было после чёсера, найдешь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана. Два пенса, полпенни и везунчик. Мозги заволокло, иссякли силы на рифмы и эпитеты. Очень тупеешь с капиталом в пару пенсов. Глаза опять вперились в лучезарных рекламных пупсов, личных его врагов. Машинально он перечитывал слоганы «Австралийское Бордо – вино британцев». Ее уже не душит астма. Экспресс-соус подарит радость муженьку. С плиткой виталата бодрость на целый день. Наши трубки не гаснут под дождем. Детишки утром требуют хрустяшек. Вот кто действительно вкушает наслаждение. Ага, вроде наметился клиент. Стоя у входа, можно было наискось через витрину незаметно наблюдать подходивших. Возможный покупатель — немолодой господин в черном костюме и котелке с зонтиком и портфелем. Тип стряпчивый из провинции. Круглыми водянистыми глазами рыскал по обложкам. Гордон проследил направление его поисков. «Вот оно что!» Господин разнюхал в углу первое издание Лоуренса. Слышал, видимо, краем уха насчет леди Чаттерлей, жаждет клубнички. «И физиономия-то порочная, бледная, рыхлая, оплывшая». На вид валиец. Так или иначе, набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектанской складкой. У себя там президент какой-нибудь Приморской лиги нравственной чистоты. Резиновые тапки и фонарик для выявления парочек на пляже. А сюда приехал покутить. Хоть бы вошел. Подсунуть ему женскую любовь Лоуренса. Тот бы разочаровался.